Осенью 1987 года я прочитал в Огоньке любопытное эссе критика Сергея Чупринина. Он напомнил, что всего за несколько после съездовских лет только в Москве были созданы или возобновлены журналы: Юность, Молодая гвардия, Дружба народов, Москва, Наш современник, Театр, Вопросы литературы, Иностранная литература, Еженедельник литературы и жизни, позднее переименованный в Литературную Россию. Проведён учредительный съезд Союза писателей РСФСР. Возникли в различных регионах страны литературно-художественные и общественно-политические журналы Нева, Север, Дон, Подъём, Волга, Урал. А как восторженно в каких спорах были восприняты первые сборники "День поэзии", как сама поэзия взорвала тишину и вырвалась на улицы и стадионы. Андрей Вознесенский. Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Римма Казакова, Юлия Друнина, Евгений Винокуров, Навьял на Матвеева, Давид Самойлов. О прозе. Остановлюсь, ибо перечень был бы велик, не полон, а может быть и субъективен. Спустя почти 30 лет напомнил я Андрею Вознесенскому его спор с академиком Петром Александровичем Ребиндером. Дело было в редакции «Известий». Андрей читал новые стихи, в том числе и «Антимиры». Вдруг негодующая тирада академика: «Молодой человек, у вас в стихах все неправильно! Какая отметка у вас в школе по физике?» И извивтельный академик начал критиковать «Антимиры» за несоответствие законам физики. «Нельзя ж так буквально», — кипятился Андрей. «Нет, именно буквально и надо», — настаивал Ребиндер. Пётр Александрович не лишён был юношеской запальчивости и азарта в споре, любил поэзию, но не мог простить Андрею неточностей. Всех примирил чай. Мы пили его из большого медного самовара, отысканного репортёрами отдела информации невест где, и еле горячие бублики главное угощение на встречах с друзьями газеты. Эти встречи стали регулярными. Во многих редакциях рождались, возобновлялись, активизировались четверги, пятницы, субботы. Люди соскучились по общению, соскучились по возможности говорить громко обо всём, что тревожило. Во время майской демонстрации 1960 года на Красной площади у меня состоялось секретное знакомство с группой молодых людей: Юрием Гагариным, Германом Титовым, Андриановым, Николаевым, Павлом Поповичем, Валерием Быковским. Кто мог догадаться, какая компания на трибунах. Пожали друг другу руки и разошлись, чтобы никто не обратил на нас особого внимания. Всё для этих ребят было ещё впереди. Но они уже стояли на трибунах Красной площади. Крепкие парни небольшого роста, в несколько однообразные демисезонных пальто, плащах, шляпах, всё только что из магазина. Военные лётчики явно стеснённо чувствовали себя в штатском. Такими я впервые увидел будущих космонавтов. Писать тогда о них не разрешалось, как не упоминалось имя человека, который стал для своих молодых питомцев близким родным. Сергей Палчо Королёв долго, практически всю свою жизнь оставался секретной личностью, обозначавшийся для непосвящённых торжественным словосочетанием генеральный конструктор. Королёв, Глушко, Келдыш, Курчатов вместе и Порзьнь часто бывали на даче Никита Сергеевича. Множество самых разных дел не мешало Хрущёву с каким-то радостным нетерпением ждать их в выходной день к обеду. Он вообще ценил людей науки, инженерного труда, ставил, так сказать, выше гуманитариев. Для него такие люди реального, конкретного дела связывались с тем, что можно пощупать руками, что может дать видимую пользу. За научными, техническими открытиями его ум мгновенно отыскивал материальную выгоду, способ движения вперёд и главное социальный эффект. Однажды в воскресный день Никита Сергеевич поехал вместе с Королёвым к нему на ферму и пригласил меня с собой. Всё, что увидите, забудьте, только и сказал в машине. Расстаюсь с тайной и чего-то жаль. О том, что я увидел тогда, пишу в первый раз. Наши современные представления о лабораториях космической техники и испытательных стендах с множеством дисплеев, хитроумных самописов, мерцанием таинственных огоньков, свидетелей бесшумной работы искусственного интеллекта ЭВМ